Глава 26. Женщины Плюща и Клевера смотрели на меня с уважением. Особенно Дейзи Фицпатрик. Мы вышли из здания суда и медленно пошли по тротуару. Экипаж следовал за нами, но мне хотелось прогуляться и поговорить со своими новыми подругами. «Как вы собираетесь поставить на место Каролину Шортер?» Дейзи закурила, и ее лицо тут же утонуло в клубах ароматного дыма. Я готова поддержать вас, леди миранда, но мне кажется, это дело заведомо невыполнимо. Такие, как миссис Шортер не прислушиваются к людям, делают все для своей выгоды. Дейзи права — поддержала ее шерилл. Дорогая, она не станет даже говорить с тобой, как только узнает, чего ты хочешь от нее. Женщины возмущенно загалдели, а я вдруг остановилась. Мне в голову пришла такая простая, но такая прекрасная идея. «Дамы, у кого-нибудь есть знакомые в типографии?» «Да, мой брат работает помощником управляющего», ответила Мария Фордсон, щурясь без очков, стекла которых она натирала платочком. «Томас Фордсон, как он относится к вашим прогрессивным идеям? Мне нужно было знать, на что готов этот человек. Он полностью солидарен с нами». Горячо заверила меня Мария, наконец-то надев на нос очки. «Томас очень справедливый человек, и его огорчают неравные права, проблема бедняков. Он разбирается в политике, леди Миранда. И вот что я вам скажу. Томас всегда голосует за лейбористов». Последнее предложение она произнесла тихим голосом, глядя по сторонам. «Господи, Мария, за это у нас не преследуют!» хмыкнула Присцилла, но все таки недовольно добавила. Откуда у него такие странные предпочтения?» Томас осуждает богатых и знатных людей за их равнодушие. Хозяйка чайного магазина даже покраснела от эмоций, охвативших ее. «Почему одним все, а другим ничего?» Томас раньше был набожным парнем и чтил слово Библии, где сказано «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество», и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Присцела грозно уставилась на нее. «Кто мы, чтобы сомневаться в Писании?» Я вполуха слушала их разговор, а в моей голове уже сформировался четкий план. «Мария, а твой брат смог бы напечатать листовки?» «Листовки?» Девушка удивленно взглянула на меня. «Да, наверное» но вряд ли управляющий позволит ему самовольничать. А если он это сделает в тайне от него?» Я приподняла бровь. «Как вы думаете, Томас согласится участвовать в нашей авантюре?» «Что ты хочешь напечатать в этих листовках?» Присцила была немного шокирована. «Миранда!» «Какая замечательная сумасшедшая идея!» Дейзи Фитцпатрик выбила трубку о каблук своего башмака и громко расхохоталась. «Я уже вижу эти листовки на каждом доме Корнберри. Безответственная домовладелица берет деньги со своих арендаторов за гнилые лачуги с дырявой крышей! Позор, скупой Каролине Шортер!» Остальные дамы тоже начали смеяться, лишь присцилла выглядело, словно каменное изваяние. «Что случилось, тетушка? — поинтересовалась я, и она процедила сквозь плотно сжатые губы. «Ты не можешь себя так вести. Миранда, ты вдова герцога! Я прежде всего человек, а уже потом вдова герцога. Если эта женщина позволяет себе такое отношение к другим людям, то что может помешать мне относиться к ней подобным образом?» «Браво, леди Миранда!» — вдруг воскликнула Барбара Брикс. «Поделом ей!» А еще бы поставить на место брата моего мужа, тоже та еще вша». «Барбара!», Барбара" — возмущенно охнула Кенди. «Не говори так, ты ведь дама!» «Тони, говори это, не делай, надоело!» — фыркнула жена мясника. «Кругом одни запреты». «Хватит!» — Дейзи посмотрела на каждую из нас прищуренным взглядом. «Завтра вечером...» Мы соберемся на маяке и обсудим все досконально. Мария, ты приведешь Томаса? Да, девушка закивала. Можешь не сомневаться, Дейзи. На пути к дому я терпеливо слушала недовольные речи тетушек. Ты понимаешь, что такие авантюры до добра не доводят? Первая начала присцилла молчавшая половину дороги. Общество резко реагирует на такие вызовы. А вам не кажется, что пора встряхнуть это общество? Я собиралась твердо стоять на своем. Тем более никто не узнает, от кого исходит этот демарш. Это опасно! Шерил обмахивалась перчатками, будто ей было дурно: Если хоть кто-то узнает. Никто ничего не узнает, раздраженно ответила я. Хватит бояться каждого шага вперед. Это не шаг вперед, начала была Кэнди. Но тут экипаж резко остановился. Мы повалились друг на друга, а я еще и больно ударилась плечом о ручку дверцы. «Какого черта? совсем не по-женски крикнула я, потирая ушибленное место. «Джинти, ты что творишь?» Дверца распахнулась, и в карету заглянул испуганный конюх. «Леди, там... там...» «Да что там?» — рявкнула я, и он прошептал. Мертвая женщина!» Я оттолкнул его и, спрыгнув на землю, огляделась. Синяя юбка и голые грязные ноги сразу бросились мне в глаза. Женщина лежала в густой траве на обочине дороги, словно у нее не хватило сил выползти на проезжую часть. Да что же это такое? ни дня без приключений. Не теряя времени, я бросилась к недвижимому телу. Упав на колени, не обращая внимания на грязь, Моментально впитавшуюся в дорогую шерсть прогулочного платья, я с трудом перевернула женщину, лежащую на животе. Ее лицо было разбито, рана на голове покрылась кровавой коркой, а почерневшие руки были сжаты в кулаки. Пощупав пульс, я облегчённо выдохнула, жива. Но если ее немедленно не забрать отсюда, то она отдаст Богу душу совсем скоро. «Джинти!» — закричала я. «Джинти, быстрее сюда!» Позади меня послышались шаги, и я приказала «отнеси бедняжку в карету». «Леди Мэрифорд, позвольте мне помочь». Я удивленно оглянулась и увидела Эсквайра. Леди Диана стояла позади, глядя на происходящее огромными глазами. Наверное, они ехали следом за нами. «Да, прошу вас». Карл ардами подхватил женщину на руки и понес к нашей карете. Она слабо застонала, но тут же потеряла сознание. «Джинти, вези тетушек в золотую рощу, а я вернусь в город за врачом», сказала я, когда Эсквайр устроил незнакомку в экипаже. «Хорошо, что мы не слишком далеко отъехали». «Нет, поезжайте домой, а я возьму одну из лошадей от своей кареты», улыбнулся Карл Ардеми. Не «Незачем леди бить ноги по проселочным дорогам». «Карл», — раздался жалобный голос его супруги, но он резко сказал, — «Диана, садитесь в экипаж, я скоро вернусь». Она послушно пошла к карете, а Эсквайер вскочил на коня, которого отстегнул из общей упряжки конюх. «Но на нем нет седла!» Я удивленно наблюдала, как он красиво горцует. «Я умею управляться со своими лошадьми», — мужчина подмигнул мне. «Не волнуйтесь». Эсквайр поскакал обратно в город, а я залезла в экипаж. Тетушки сидели на одном сиденье, а незнакомка лежала на противоположном. Они смотрели на нее немигающими взглядами, а Шерил так сжимала ручку редикюля, что кружевная перчатка лопнула, обнажив косточку указательного пальца. Я подняла голову женщины, присела, потом положила ее себе на колени. «Джинти, поехали! Да побыстрее!» Экипаж тронулся и покатился по дороге, подпрыгивая на каждой кочке. «Леди...» — тихий шепот прозвучал так неожиданно, что я сначала растерялась, но потом поняла, что это спасённая. «Да, я слушаю вас. Мне пришлось склониться над ней, чтобы услышать все, что она пыталась мне сказать. «Возьмите вот это... это возьмите...» Женщина с трудом протянула руку, зажатую в кулак. «Это...» Я прикоснулась к грязным пальцам, Они разжались, и мне на ладонь упала пуговица. Серебряная, с перламутром. Она принадлежала явно не бедняку или даже обычному горожанину. «Что это?» Я посмотрела на незнакомку, но она уже снова потеряла сознание.